Глава 152. Обмен с превышением. В ноябре мы закрыли сделок на 450 миллионов рублей, что не сильно меня порадовало. Такие продажи мы делали без большого офиса, усиленной команды и выросшего бюджета на маркетинг. Но уже в декабре эффект масштаба стал давать свои плоды, и мы установили новый рекорд компании, снова перепрыгнув планку в миллиард. Общая сумма продаж в последний месяц 2018 года составила миллиард сорок миллионов рублей, на 30 миллионов больше, чем в рекордном сентябре. Пока мои брокеры закрывали сделки, я продолжал выступать на разных форумах для риэлторов, расширяя нашу партнерскую сеть. Фонд мгновенных выплат, который я сделал для агентов, приводил к неизбежному росту объема партнерских сделок. Скорость оплат накладывалась на адекватность моих брокеров, высокое качество общения и эстетику презентаций. Региональные агентства недвижимости передавали десятки своих клиентов в Вайтвилл. Мы не подводили, закрывали сделки. Росло и количество подписчиков в Инстаграме. За 2018 год аудитория моего блога из 80 тысяч превратилась в целую армию из 114 тысяч человек. В дирекцию чаще приходили запросы от тех, кто ищет себе квартиру в Москве. Были и слова благодарности после сделки. Я даже завел у себя в Инстаграме рубрику клиенты на всю жизнь и после сделки приглашал наших покупателей в офис. Там мы пили чай, я расспрашивал гостя о его бизнесе и жизни, а потом писал пост, в котором отмечал его профиль. Получается, клиенты не просто покупали с нами квартиру, но и получали бонусом освещение своей деятельности на мою аудиторию. Люди переходили к нам в профиль, подписывались, а кто-то даже становился их клиентом. Это называется обмен с превышением. «Эксперт Вайтвилл помогает тебе выбрать классную квартиру. Ты покупаешь ее по единой цене от застройщика, а кое-где и с нашими партнерскими скидками. Наш сервис не стоит тебе дополнительных денег, а бонусом я еще напишу про тебя пост, который прочитают десятки тысяч человек. Кайф же!» Помимо рубрики «Клиенты на всю жизнь» я стал вести еще одну. «Люди Вайтвилл», где я описывал истории своих брокеров. Каждый пост был посвящен одному сотруднику. Я публиковал его фотку и в своей манере писал, чем брокер занимался до прихода в нашу команду и каких результатов достиг. Героями трех первых постов этой рубрики стали Саша, Таня и Денис. И если последние двое работали в White с момента основания компании, то Саша оказался в нашей команде не так давно. До перехода к нам он почти пять лет работал в агентстве «Сэр Джон». Но чем больше внутри его прошлой компании говорили о нас, тем сильнее было его желание работать в моей команде. Привет, Кларя. Мои посты с рассказами о сотрудниках стали бить рекорды по лайкам и вовлеченности. Моя аудитория, в которой с каждым месяцем становилось все больше и больше риэлторов из разных городов, поддерживала героев рубрики. Контент зашел. В декабре наш журнал Moscow City Guide получил премию Joy от профессионального сообщества экспертов из сферы недвижимости как лучшая корпоративная СМИ, обойдя в финале, как вы думаете, кого? Правильно, журнал матрешки риэлти. Стоит отдать должное – Пиар-команда этого агентства честно подавала заявки на участие во всех конкурсах из сферы недвижимости и до появления «Вайтвилл» стабильно забирала награды. Но теперь все первые места стали доставаться нам. Их упорство вызывало у меня уважение. Десятки других компаний московского рынка не делали даже этого. В один из последних вечеров декабря мы с командой устроили новогодний ужин. На следующий день я собрал вещи и улетел с мамой и братом в теплый Таиланд, чтобы отпраздновать Новый год». Это был наш второй семейный выезд. В этом сезоне все местные жители, как, впрочем, и туристы, находились в напряжении. На Таиланд надвигался ураган Пабук, который уже навел шорох в Индонезии и уверенно шел в сторону Пхукета. Я же, не посмотрев заранее прогноз погоды, назначил встречу с подписчиками. Оказалось, в это же время на острове будет эпицентр урагана.